глава 61 секунда другая и мы с мэрлен не сдерживаемся смеемся в голос очень мило нет чтобы помочь раз все равно пришли когда я говорил не делать этого а они веселятся ворчит уильямсон лежа на полу в куче какого-то хлама извини отвечаю отсмеявшись просто ты бы видел себя со стороны сиятельный граф в старом и пыли Договариваю и снова не удерживаюсь от веселья. «Да, дядя!» — поддерживает меня Мэрилин. «Ты чудесно выглядишь! Жаль, я не умею рисовать! Эскиз бы набросала! Еще и свет так падает загадочно от луны!» «Да, назвали бы картину!» «Думай, графа в ночи!» Мы снова заходимся в приступе хохота. «Ладно, я понял. Вызволять меня никто не собирается!» — говорит недовольно Уильямсон. «Спасаю вас после этого!» «Освободить от чужого тряпья не можете». Он пятится назад, пытаясь вылезти из-под завала. И это тоже выглядит очень забавно. Мэрилин продолжает веселиться. Меня же останавливает совесть. «Что это я в самом деле?» «Помочь Оскару надо». Он обижается. «Нехорошо». «Сейчас я подниму, не спеши». Подхожу к нему и хватаю тряпичные хламиды. «Странно, тяжелые такие почему-то». «В том-то и дело!» восклицает снизу Уильямсон. «Раза с третьего нам удается освободить Оскара». Он поднимается на ноги и отряхивается от пыли. «Кошмар! Завтра же сожгу все это на заднем дворе», возмущается, отфыркиваясь от мусора. «А что по поводу твоего предположения, что здесь кто-то живет?» «Мы никого не нашли, пока шли сюда». Перевожу тему к насущному вопросу. «Я тоже. Но ты оглянись. Здесь явно чей-то склад брошенных вещей. А там, за платяным шкафом, целая постель на полу» и окно было приоткрыто, когда я поднялся. «Бездомный, ты думаешь?» высказываю предположение. «Уверен. Только что с ним делать, пока не знаю». Задумывается на несколько секунд. «Ладно, идемся спать. Ради безопасности разместимся в одной комнате. Дом мною не изучен, возможно, у нашего незваного гостя несколько входов внутрь. Будет лучше не разделяться. Кто-то что-то услышит, будет остальных». «Хорошо, конечно», согласно киваем с Мэрилен. Спускаемся на второй этаж. Уильямсон плотно закрывает за нами проем на чердак. Там даже, оказывается, замок есть. Но сильно мы не радуемся. Оскар ведет нас дальше и останавливается примерно на середине этажа. «Давайте сюда. Я сначала хотел ближе к лестнице, но это положение выгодно не только нам, но и гостю», поясняет он свой выбор. «Мы оказываемся в стандартной спальне. Детали убранства рассмотреть сложно из-за тусклого освещения». Уильямсон запрещает нам делать его ярким, а потому просто ложимся на кровать. Делать больше нечего. Оскар баррикадирует дверь и осматривает каждый угол комнаты. Никого не находит и занимает узкую кушетку у кровати. «Поесть бы!» — подает голос Мэрилин. «Я думала, нормальный вечер проведем. А мы...» Она обиженно замолкает. «Да, соглашаюсь. И искупаться бы. Поджимаю губы. Обстановка небезопасна. «Не располагает», — отрезает граф. «Спокойной ночи!» Желает нам и отворачивается. Эх, вздыхаю. Спокойный. что «Что-то устаю я уже от приключений. Где моя скучная жизнь?»